Возле самой кухни находился колодезь, обнесённый срубом, с бодьёю на блоке в железной обоймеце, укреплённой на деревянном шесте. Около этого шеста обвивалась виноградная лоза с завядшими и желто-красными листьями. Ветви и отпрыски спускались вниз, Оббивали почерневший сруб, бежали далее по фасаду здания и оканчивались у деревянного сарая, в котором дрова были разложены с такой же симметрической точностью, как книги в кабинете любого библиофила. Мостовая двора, разбитая ездою, почерневшая, свидетельствовала о времени густыми клочьями мха и диких трав, пробившихся между камнями. Толстые полуразрушенные стены были увиты и гривом плющом. Наконец, в углублении дворика возвышались восемь ступеней, которые вели к калитки садика. Они были неровны, разбиты временем и почти совершенно скрывались под дикими кустами травы, живописно выбивавшейся из рассеян треснувшего камня. Издали целое походило на могилу какого-нибудь крестоносца рыцаря, насыпанную неутешною вдовою его. Над громадою этих камней возвышалась полусгнившая, полуразвалившаяся деревянная решётка садика, живописно оплетённая местами игривой лозою. С обоих сторон садовой калитки две яблони простирали одна к другой свои кривые, коростовые ветви. В садике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 Тысячи неясных ощущений пробудились в душе ее, росли в ней, наполняли ее, по мере того, как лучи и солнца наполняли Вселенную. Какое-то неясное, неизъяснимое удовольствие заиграло в сердце ее. Ее сердце глубоко и сильно сочувствовало всему окружавшему, и мысли девушки гармонически строились под лад всей природе.